Глава 34. Планы медведя и дедушки. Если уж Алексея после живики медведь в лесу загонял, то что и про Катаржан говорить? Он, медведь, был и так очень быстрый, а тут еще адреналинчиком себя подбодрил. Здоровый образ жизни Катаржане ни в коем разе не вели. Алкоголь, коли уж дорваться случалось, употребляли без меры. Тренировками силы и выносливости себя не утруждали. Боевое слаживание не практиковали. Учесть надо и то, что их здоровье каторжанскими работами было подорвано. Но десять против одного... Маловато одного медведя, пожалуй, будет. Каторжане сейчас за свою жизнь боролись, а тут и пропитой доходяга так может здоровяка уханькать, что любодорого. Работал медведь на пределе. Пока момент неожиданности не прошел, двоих завалил, потом еще одного. Затем трудненько ему сделалось. Никто перед ним на вытяжку не стоял, его ножик любимого не ожидал. Сами каторжане его всеми способами пытались достать, со своими колюще-режущими предметами поближе познакомить. В какой-то момент травник заметил, что подмога ему привалила. Встреченный им в лесу парнишка спину ему начал прикрывать. Не усидел за деревьями. Прибежал на помощь. Молодец. Ну, пришел так пришел. По меркам травника боец он был посредственный, но в бою и такими не разбрасываются. Пока из леса выбирался, крепкий дрын где-то раздобыл и сейчас им супостатов крушил. Четвертый противник выбыл. Медведи это заслуга. Пятый на земле хрипел. Опять травник постарался. Веселее дело у медведя пошло, тыл у него прикрыт, хотя он и за спину не забывал поглядывать. Молодец парень, достал уже одного своей дубины. Не до смерти, но хорошо отхватил тот по головушке. Не дает паренек катаржанам ни к себе приблизиться, ни травника сзади достать. Четверо противников остались, но и медведь уже не цел. Попортили ему шкурку. Кровушку пустили. Опаньки, а каторжане-то бежать пустились. Стой, пусть уходят. Медведь стоял, дух переводил. Алексей его послушался. я свое из рук выронил, нагнулся, руки в колени упер. Отдышаться не может. Не каторжан пожалел травник, когда не стал их преследовать. Алексея. Он уже на последнем через могу держался. Парня с его дрыном в лесу точно подрезали бы. Остались в живых у разбойничков-то, самые матерые. Медведь их позднее догонит. Сам. Никто до их логовища не доберется. Не уйдут. «Медведюшка!» — донеслось от крыльца. Дедушка своего спасителя подзывал. «Отвяжи ты меня! Я на них хоть плену по разику!» Медведя после такого на хохот пробило. Во мстительный дед. Ужас ужасный просто. Хоть плюнет он по разику. Верный нож помог травнику родственника освободить. Рассек он его путы. Кстати, тут же был за это медведь наруган. Веревка оказалась-то дедушкина. Она в хозяйстве вещь весьма нужная. Другой больше нет, и надо было ее бережно развязать, а не портить. Вот она старческая скоредность. Раньше за дедушкой такого не замечалось. Впрочем, и годочков-то ему уже немало. Пора начинать чудить, в том числе и скупердяничать. — Да куплю я тебе новую веревку. Все еще продолжая улыбаться, махнул рукой на дедушку травник. Могу даже две. Так даже оно лучше будет. Поймал его на слове старик. Угрозу свою он сейчас и выполнял. Ходил, уплевал на зарязанных медведем. Сказать по-простому «проклинал» и всего хорошего в будущем лишал. Так это на зеленой делалось. Не попасть им теперь после смерти в хорошее место. В мире Аркадия Аркадьевича, сознание которого сейчас неизвестно где обреталось, с этой же целью мусульманам уши обрезают. Нет у тебя ушей, не за что будет тебя в рай затаскивать. Ходил дедушка, плевал и на Алексея искоса поглядывал. — Что за парнишка с тобой? — тихонечко травник был спрошен. — В лесу встретил. Не стал сразу раскрываться медведь. — Спасибо ему, скажи. Он пару раз хорошо тебя прикрыл. — Да видел я, видел. Скажу, как не скажу. Медведь на самом деле был благодарен Алексею. Просто еще не было у него момента сказать парню об этом. Молодец, не побоялся. Или не понял, что убить могут по-своему скудоумию? «Непростой, парнишечка!» Опять же тихонько для одного медведя сказал дедушка. «Непростой!» Не стал возражать травник. «Мне привел показать!» «Не без этого!» «Вижу, вижу! Было в нем, а сейчас уже нет!» «Нет, не сущность!» «Ну, а что?» Медведь лоб своей ручищей потёр. — Что? Смотреть надо. Не сущность, точно. — Вот и смотри. Завтра. Утром ранним надо это делать. Не сейчас. — Так мы не торопимся, — было дедушке сказано. — Ночью я занят буду, а к утру вернусь. Посмотришь за пареньком? — Иди, не беспокойся. Мы с ним сейчас тут всё приберём. — Подойди сюда. Как там тебя? — Алексей. — Подойди, Алексей. Надо это все убрать. В лес отнести. Зверькам пир устроить.